Глава сорок первая Огюст перевез Бальзака в Медон и установил в саду. Статуя стояла там, полная таинственного великолепия. Огюсту это так нравилось, что он решил устроить в Медоне новую мастерскую. Камилла пришла в уныние, услышав, что Огюст перевез Бальзака в Медон и открывает там мастерскую. Загородный дом был для нее запретным местом. Снова его эгоизм и упрямство, — думала она. И когда он не появлялся несколько дней, начала собирать вещи. Он удивился, придя в мастерскую на площади Италии и застав Камилу за сборами. Он задержался в Медоне. Установка памятника оказалась делом нелегким. Нужно было наскоро смастерить постамент и непросто оказалось подыскать подходящее место. А потом Роза стала умолять остаться, и когда он отказался, впала в такое состояние, что пришлось ее успокаивать, тоже потребовалось время. Было множество и других дел. Глядя теперь на разгневанную Камилу, Огюст не мог забыть слов Розы. Пока Камилла лихорадочно складывала вещи, он вспомнил, как Роза зачарованным взглядом смотрела на статую Бальзака. Огюст впервые заметил, как Роза смотрит на фигуру. Его тронул ее жадный интерес, хотя он делал вид, что не обращает внимания. «Розе недоступно понимание таких вещей», — считал он. «Боже мой!» — думала она. «Какое странное!» Но какое мужественное крестьянское лицо! Фигура не произвела на нее особого впечатления, но это живой человек. Роза отступила на несколько шагов, она давно научилась у Агюста, что парковую скульптуру нужно смотреть на расстоянии. Ее обидело, что Агюст не попросил ее посмотреть, но теперь она чувствовала, что он тронут. Шум, поднятый вокруг Бальзака, удивил Розу. Она узнала от соседей, от своих друзей в мастерской, все только об этом и говорили. А когда Огюст привез статую в Медон, она подумала, какая радость, он собирается здесь остаться, но не успела спросить, долго ли он пробудет, как тот уже занялся делами. А теперь, хотя он и не подает вида, она чувствует ему смешон ее интерес. Роза сказала здесь подходящее место но гюст не ответил ты оставишь статую здесь настаивала она ее сердила его грубость она даже покраснела не знаю это от многого зависит от чего гюст неважно он отмахнулся ему сейчас не до нее может дело в деньгах ты должен оставить статую Здесь она на месте. Если нужны деньги, я могу пойти работать. «Куда — Куда? Он насмешливо посмотрел на нее. — Я могу шить. Раньше я хорошо шила. Думаю, и теперь не разучилась. Он ничего не сказал. Предложение слишком нелепо, чтобы принимать его всерьез. — Мне здесь нечем заняться, — с удрученным видом сказала Роза. Только и делаю, что жду тебя, а ты приезжаешь так редко. Его раздраженный жест остановил ее на полуслове. — Ты справишься, Гюст. Может, не стоило возвращать деньги обществу? — Возможно. Но не возвращать тоже нельзя. Я скопила немного из тех, что ты давал на хозяйство. Если нужно, сколько? Лицо ее прояснилось — «Пятьсот франков!» Он снисходительно улыбнулся. «Это пустяк по сравнению с тем, что мне надо. Но раньше этих денег хватало на несколько месяцев. У меня много мастерских, много расходов, много...» Он оборвал себя. Что толку? Она никогда ничего не понимала и не поймет. Но Роза считала, что, отклоняя ее великодушный жест... Ее заботу и любовь он ведет себя как эгоист. Не успела она это сказать, как он повернулся уходить. «Ты куда?» — крикнула она. «Как тебе удалось скопить пятьсот франков? Ведь нужно на хозяйство». Теперь он тоже проявлял подозрительность. «Я экономлю». «Ты собираешься ехать к ней?» «Я запретил тебе упоминать ее». Роза побледнела, но не могла остановиться. — Я слышала, что мадемуазель все еще красива. Ты ничего не понимаешь, — сердито сказал он. — Я понимаю, что ты предпочитаешь ее, — печально сказала Роза. — Ты не понимаешь, что мне надо. — Ей бывает одиноко? Огюст промолчал, и Роза сказала. — Должно быть, да. Ты ведь там тоже не всегда. Он заговорил о другом. Откуда ты знаешь об обществе? Все говорят об этом. А о Дрейфусе? Он бедняга. Как ты думаешь, Огюст, он виноват? Откуда мне знать? Я не политик. Не сердись. Я не принимаю ничью сторону. Так же, как и я. Но в этом-то и есть мое несчастье лучше бы я принял чью нибудь сторону тебе трудно пришлось правда он не нуждался в ее сочувствии он сознавал свою вину и это было ему неприятно огюст решил поднять вопрос который задевал за живое все спорили о бальзаке кроме твоего сына я не вижу его уже несколько недель где он пропадает роза покраснела Она не знала, куда исчез маленький Огюст. Сын перестал появляться в мастерской вскоре после того, как общество отвергло памятник. Он пришел к ней за деньгами, и она дала ему пятьдесят франков, не больше, чтобы быть уверенной, что он вернется, когда их потратит. Ее встревожил его обтрепанный вид и запах винного перегара. Но она не смела упрекать, бояла, что он больше не придет. И все-таки он не вернулся, хотя с тех пор прошел уже целый месяц. Я переживаю самое трудное время, а тут еще это огорчение. Порой я начинаю думать, лучше бы нам вовсе не иметь сына. Роза не соглашалась. Она знала недостатки сына. Он уже ничем не мог ее удивить. Но ведь это ее ребенок, ее и Огюста, как у Огюста язык поворачивается». Она знала, что сын способен совершать непонятные, подчас ужасные поступки. Но ведь и Огюст тоже не святой. «Он, должно быть, обиделся, что ты не доверяешь ему», — сказала она. «Обиделся?» Огюст горько рассмеялся. «А меня он не обижает? Как можно доверять человеку, если на него нельзя положиться? Я напрасно просил его вернуться в мастерскую». Во время неприятностей с Бальзаком он меня не поддержал. Повторяю, лучше бы у нас не было сына. Роза молча отвернулась. Не было больше сил спорить с ним. Он вызывал в ней отвращение. Даже работа его показалась ей вдруг отвратительной. Ей все было безразлично. Хочется только одного — покоя. Но Агюст не мог видеть Розу такой опечаленной. Она не права в отношении Камиллы, — твердил он себе, — а он в отношении сына прав. И хотя Роза его не понимает, она всегда была ему другом, и он благодарен ей за это. Она направилась по дорожке прочь от Бальзака, но Агюст схватил ее за руку и спросил, — разве он похож на чудовище? «Он похож на Родена!» — испуганно выпалила Роза. «Прекрасно! И зачем она такая ревнивая?» Роза открыла калитку, пропуская его вперед. «Доброй ночи!» — сказала она. Он ответил, «Я вернусь». Она не спросила, когда, а смотрела ему вслед, как он шел по дороге, спустился в долину подернутую туманом, смотрела и думала, какой он самонадеянный и жестокий. А теперь Камила, укладывая вещи, всем своим видом выражала упрек. Он стал уговаривать, но она разволновалась. «Я должна уехать, я не могу здесь спать, я провела ужасную ночь, все время ждала тебя». Он сердито подумал, что порой обе женщины так похожи, а вслух сказал, «Не понимаю, что случилось, но я не виноват». «Да, ты всегда прав», — запальчиво сказала Камилла. «Я для тебя просто развлечение. Ты со мной совсем не считаешься. У нас нет личной жизни. Работа у тебя всегда на первом месте. А теперь ты вспомнил и о своей экономке». «Она не экономка. Кто же? Любовница?» Он не ответил. «Если она ваша любовница, месье, кто же тогда я?» «У меня нет любовницы. Может, я жена?» «Ты просто ревнуешь. В этом вся беда». Ее платье были грудой навалены на чемодане, и она выглядела безнадежно растерянной и несчастной. Сердце бешено билось, и она мучительно раздумывала, не делает ли прометчивого шага. Она любила эту мастерскую, в которой столько пережито, со всеми ее книгами, горами глины, гипсой терракоты, но здесь ей нет больше покоя. Чаша терпения переполнилась, она воскликнула, — «Мы живем с тобой в разных мирах». В тебе сочетаются равнодушие буржуа и дьявольский эгоизм. Если я останусь с тобой, это убьет меня». Он ничего не ответил, и она побелела от гнева. Наступила страшная тишина. Камила с решительным видом принялась собирать вещи. «Послушай меня, дорогая!» С неожиданным чувством сказал Угюст. «Я всего только человек». Ты слишком многого от меня ждешь. Мне не нужны твои извинения, — закричала она и заторопилась со сборами. Не обращая внимания, он притянул ее к себе, крепко обнял. Она не могла пошевельнуться. Он сказал, — Слушай, поедем на юг, навестим Ренуара. Он живет в Антибах, недалеко от Ницы. Остановимся в Нице, Каннах, где захочешь а деньги — достану, а работа — нужно отдохнуть. Она помолчала, потом с расстановкой спросила, — Скажи, ты еще любишь меня? Он закрыл на засов дверь и начал ее целовать. Он сказал, — Сегодня я представил себе, что ты можешь меня покинуть, и думал, что не выдержу. Камилла бросилась в его объятия. Она жаждала, чтобы он подчинил ее себе, поработил. Она заставила его почувствовать, что он единственный мужчина, с которым она может быть счастлива. Огюст надеялся, что теперь всем разногласиям конец. Огюст оставил мастерские на попечение Дюбуа и Бурделя, и не заехал в Медон попрощаться с Розой и сказать, когда вернется. Целый месяц он путешествовал с Камиллой, но поездка не принесла ей радости, раздражение не проходило. Она смотрела на эту поездку как на медовый месяц, а для него это был просто отдых. Огюст пришел в восторг от средневековой скульптуры, которую они увидели на юге Франции. Но мысли Камиллы были заняты только одним — стать, наконец, его женой. Он был счастлив, вырвавшись из Парижа, дождливого и тоскливого в это время года. «Такая погода действует ему на нервы», — говорил он. «Но менять свои отношения с ней, как ей того хотелось, видимо, не собирался». Они навестили Ренуара. Несмотря на жестокий ревматизм, из-за которого художник почти не мог писать, он встретил их приветливо. Камилла вела себя странно, это удивило и опечалило огюста Ренуар показывал им своих птиц, предмет его гордости. Как вдруг Камила отворила дверцу клетки и крикнула «Пусть летят на свободу!» Она открыла бы все клетки, если бы Олгюст не удержал ее. Ренуара это только позабавило, а когда, вернувшись в Ниццу, О'Гюст стал выговаривать Камилле, она принялась кричать, что он причиняет ей одни мучения. «Да, это все, что дала мне твоя любовь. Одни мучения и больше ничего». На обратном пути она снова устроила ему сцену, на этот раз из-за заля. Заля, когда его апелляция об освобождении была отклонена, Бежал из Парижа в Лондон, чтобы избегнуть тюремного заключения. Его сторонники утверждали, что Заля принесет больше пользы делу Дрейфуса на свободе. Но Камилла была возмущена. «Видишь», — заявила она, — «значит, Дрейфус виновен». Аугюст думал, как часто он хотел бежать, избавиться от дела Бальзака и сколько самообладания потребовалось, чтобы скрыть это ото всех, и в особенности от Камиллы. Он ответил как можно спокойнее. Это только доказывает, что заля не доверяет французскому правосудию. Камилла с презрением сказала, — Огюст, как ты можешь защищать заля? Ведь он перестал с тобой разговаривать из-за дела Дрейфуса. Я кинула его гневным взглядом словно усомнившись в его уме. «Почему она стала такой злой и обидчивой?» — с недоумением думал Огюст. Это испортило ему всю поездку. Огюсту казалось, что в Париже все изменится к лучшему. Он хорошо отдохнул, здоровье Камиллы поправилось. Теперь, — говорил он себе, — Они снова будут работать по шестнадцать часов в день, и это отвлечет Камилду от мрачных мыслей. Из-за дела Бальзака известность его столь возросла, что от покупателей не было отбоя. Он набрал множество новых заказов, главным образом от частных коллекционеров, и при усердной работе и строгой экономии мог теперь возместить свои потери и даже расплатиться с долгами. Он понимал, что следует быть довольным, но он разрывался на части. Врата и памятник Гюго оставались незаконченными, а обвинения общества все время напоминали ему о невыполненных обещаниях. «Работа — единственное спасение», — решил Огюст, — «единственное, что может вернуть их былое счастье». Он попросил Гибуа и Бурделя продать часть его скульптур за ту цену, которую можно было за них выручить, сказал, чтобы они пока не брали новых заказов, и сразу приступил к работе над мрамором. Он начал работать в мастерской на площади Италии. Если Камилла хочет получить подтверждение его любви, она его получит. Камилле не хотелось приступать к работе над новым замыслом, а когда Угюст заявил, что они будут трудиться на равных началах, согласилась. Но вскоре она снова превратилась в помощницу, запасала материал, инструменты, помогала ему, не получая самостоятельности. Ее обиды и негодования пробудились с новой силой. Недели упорного труда принесли плоды, из огромной глыбы мрамора выросла большая рука. Казалось, сам мрамор явился материей, породившей эту руку, и то, что в ней было. Из огромной ладони и пальцев вырастали переплетенные тела Адама и Евы. И теперь уже казалось, что гигантская поднятая рука вместе с мрамором породили обе фигуры. Огюст, довольный своим замыслом, назвал ее «рука Бога». Скульптура казалась Камиле законченной, но Огюст был недоволен моделировкой. Он считал, что работа сделана наспех. Не удовлетворяли и контуры тел. Нужно было на неделю отложить скульптуру, отдохнуть и вернуться к руке Бога с новыми силами. Замысел увлек его, и он решил, что Камилла не будет возражать, если он на время уедет. Но когда он сказал, что ему нужно поехать в деревню чтобы видеть природу в процессе созидания, видеть, как рождаются из земли камни, растут деревья, наблюдать за удивительной жизнью птиц и насекомых, Камилла не поверила. Он не взял ее с собой, значит, решила она, он возвращается к Розе в Медон. Ее уверенность укрепилась, когда вместо одной недели, как обещал, Огюст отсутствовал несколько. Она поняла, ей надо уезжать. Остаться можно только при одном условии, если он женится на ней. А теперь он, видимо, уже никогда этого не сделает. Договорившись с привратником о переезде, Камилла начала собирать вещи. Огюст побывал в Версале и Аржантейле. Навестил Моне и Дега, которые все еще не разговаривали друг с другом из-за дела Дрейфуса. Он наслаждался обществом Моне, который, как и прежде, разделял его любовь к природе. Но Дега сделался еще большим мизантропом. Дега жаловался, что солнце светит слишком ярко, и никак не мог простить Моне защиты Дрейфуса и того, что Моне пережил большинство своих современников. Даже Мане, которого Дега так превозносил после его смерти. Но главной причиной задержавшего Гюста было письмо, полученное от Хенли. Его порадовало сообщение английского друга, нашедшего покупателей для нескольких его бронз, но опечалило известие о недавней смерти пятилетней дочери Хенли. И о том, как тяжело обычно такой жизнерадостной Хенли переживает свою утрату. Огюст решил ответить немедленно, хотя не любил писать письма и часто не отвечал по месяцам. Целая неделя ушла у него на то, чтобы подыскать слова, способные утешить друга. Он написал теплое письмо, в котором говорил, что понимает его страдания. Ему самому в последнее время немало пришлось пережить что он ценит его как друга и как писателя и поздравляет с недавно опубликованной книгой. Может, это в какой-то степени утешит его в горе. Деловые подробности о согласии продать бронзы он оставил для постскриптума. Излив свои чувства другу, Огюст почувствовал себя лучше. Поэтому известие, что Камилда уходит, переданное привратником, застало его врасплох. Камила не удивилась, увидев в дверях разгневанного Родена. Она нарочно прибегла к помощи привратника, чтобы тот предупредил Огюста и дал ему последнюю возможность остановить ее. Но она не выдержала и сказала, «Итак, мосье вернулся из Медона». «Я не ездил в Медон. Я был в Версале и Аржантейле. Повидался с Дегай и, и надо было ответить на письмо Хенли». Это заняло несколько недель. Она явно не верила. Камилла была одета во все черное, и на фоне белого мрамора руки Бога выглядела траурным барельефом. Он не знал, что сказать. За окном жизнь текла, как обычно. Доносился крик разносчика овощей, посвистывание точильщика, привратники в синих блузах подметали улицы. Полицейские в накидках следили за порядком. Она сказала, «Теперь, когда у тебя собственный дом в Медоне, ты стал настоящим буржуа. Неудивительно, что ты никогда меня туда не приглашаешь. Я очень хотел бы, но...» «Там Роза. Как я тебе обещал...» Он двинулся к ней, но она отстранилась. «Прокатимся в экипаже и спокойно обсудим все дела». «Ты женишься на мне? Оставишь розу?» Он что-то невнятно пробормотал и умолк. Он не хотел выбора, не мог выбирать. Выражение его лица, усталое, смущенное, сказала ей обо всем. Но она все-таки спросила, «Почему ты не оставишь ее? Ты ведь, кажется, ее не любишь». «Не люблю. Не так, как тебя». И все же не можешь оставить. Он пожал плечами и искренне сказал. «Я не был в Медоне с тех пор, как мы вернулись из нашей поездки. Поверь мне, Камилла, не был. Верю». И она действительно верила. Он не мог лгать в такие минуты. «Так чем же ты расстроена?» Он так просто пропустил мимо ушей вопрос, который она вынуждена была задать. Это возмутило ее до глубины души. Голосом, который заставил его похолодеть, она сказала, «В последний раз говорю тебе, Огюст, если ты не оставишь ее и не женишься на мне, мы расстаемся». Это шантаж. Он был непреклонен. «Называй как хочешь, не имеет значения». Но я не могу ее бросить. Она прожила со мной всю жизнь. Она была моей служанкой, вспыльчиво перебила Камилла. Знаю, я для тебя тоже только служанка, да, служанка. Я всегда должна терпеливо ждать тебя, подчиняться твоим желаниям. Я так больше не могу. Камила снова принялась лихорадочно собирать чемодан, все распаковывать и перекладывать. Отвернувшись от него, она выкрикнула. «Разве это жизнь? Разве можно такое терпеть?» «Терпеть?» — повторил Огюст. «Ты говоришь чепуху». «Нет, не чепуху. Почему ты вечно заставляешь меня ждать?» «Это неправда». «Нет, правда. Пусть у нас нет денег, но я хочу, чтобы меня считали порядочной женщиной». «Я всегда был с тобой честным». «И эгоистичным. Ты просто устала. У тебя расшатаны нервы. Еще бы! Ведь я пожертвовала своей карьерой ради твоей. Ты была здесь счастлива». Камила словно впервые увидела Аугюста по-настоящему. Глаза его под тяжелыми, нависшими веками казались очень суровыми. «Но ты не хочешь связывать себя». Он промолчал, и она почувствовала безысходную тоску, боль сжала ей горло. Он поглаживал фигуру Евы в руке Бога, для которой она была моделью, и Камила с горечью подумала, «Никогда я не владела его помыслами так, как вот это да и любая из его статуй». огюс продолжал медленными, нежными движениями гладить незаконченную мраморную скульптуру. Чувственное желание владело им, всепоглощающая страсть промелькнула у нее в мозгу, и я всегда уступала этой страсти. А теперь, видя, как он гладит обнаженную Еву, она испытывала странное чувство унижения. «Никогда он не проявлял ко мне подобной нежности, такой искренней преданности», — твердила она себе. А разве я не заслужила? Я наказана за то, что любила его больше, чем он меня. Он сказал, — Ты должна подождать, я что-нибудь придумаю. Не могу. Так дальше нельзя, Огюст. Или ты женишься на мне, или... Все расплылось у нее перед глазами. Она не могла сдержать слезы. Я не существую для него больше, — думала она. Ничто не существует для него, кроме работы. «Ты знаешь, что я люблю тебя. Никого в жизни так не любил. Но я тебе не жена. Не говори так». «Даже сейчас», — с болью подумала Камила, — «он не слушает меня по-настоящему». Отчаяние захлестнуло ее. Она повернулась к двери. «Я ухожу». Он не мог умолять ее, но загородил путь. «Дай мне пройти». Она надеялась, что он не пустит, но он отошел, медленно, неохотно. Боль и тоска охватили ее. Неужели вот так все и кончится? Но ее терпение иссякло. Она заставила себя распахнуть входную дверь и сказала, «Я пришлю за вещами завтра». Он не пошел за ней. Его лицо показалось ей белей смерти. Он готов был разрыдаться, Страх и уныние сломили его, он чувствовал свое бессилие, но иначе не мог, не мог давать обещания, которых не в силах был выполнять. Он с трудом выговорил «Ты пожалеешь, Камилла, а ты?» Он не ответил, вид у него был печальный, голова поникла. В эту минуту она вдруг вспомнила, что ему уже почти шестьдесят хотя он выглядел очень крепким, все тот же могучий утес. Она воскликнула, — ты, как Людовик XIV, хочешь все по-своему, чтобы Роза ждала в Медоне, а я в Париже, и порой мне кажется, что ты предпочитаешь Розу. У нее была трудная жизнь. — А у меня нет? Камила сама удивилась яростью, обуявшей ее. — Значит, ты не женишься на мне. — Никогда! — и никогда не собирался жениться. Он беспомощно развел руками. Камилла повернулась и стремглав, выбежала из мастерской. Огюст стоял потрясенный. Он было моляще протянул к ней руки, но она уже исчезла за дверью. Его била яростная дрожь, кружилась голова, но он словно прирос к месту. Он не побежит за ней ни за что. Она сделала глупость. Он молил Бога, чтобы она вернулась. На завтра привратник пришел за вещами, но Агюст не остановил его, не спросил, где она, гордость не позволила. С беспощадной ясностью он подвел итог всему. Он никогда не обещал жениться на ней, не обманывал ее. Она сама обманывала себя. Брак с ним был бы величайшей глупостью. Она хотела соперничать с его работой, а это преступление, предательство. И все же в ближайшие дни, заслышав на улице шаги, он каждый раз поспешно подходил к двери, надеясь, что это Камилла, вспоминал, какая она красивая, какая желанная. Но это была не Камилла, и он с отчаянием думал, за что мне такое несчастье. Разве я плохо к ней относился, но уступить не мог, не мог поддаться слабости. Он прождал неделю, она не вернулась, и он запер мастерскую. Приехав в Медон, Огюст застал Розу в саду. Она сразу поняла, что он вернулся навсегда, хотя прошло уже три месяца с тех пор, как они виделись. Огюст сгорбился, сильно постарел. — Ну, как наш сад? — спросил он. — Приносит плоды. Земля здесь хорошая, плодородная, деревенская земля. Роза взяла его бессильно опущенную руку. Рука была холодна, как лед. Догадка мелькнула в ее глазах. — Она ушла, — сказал Роза. Он помедлил, затем промолвил. «Теперь моя мастерская будет здесь, главная мастерская». Роза хотела сказать что-то еще, но, поняв его состояние, промолчала. Огюст повернул к дому, и она пошла следом. Ей казалось, он рад, что она рядом. «Я проголодался. Что у тебя есть?» — вдруг спросил он. «Рыба». Вареное мясо, капуста, твое любимое. В эту минуту он чувствовал, что камила ускользающая мечта, от которой остались только боль, разлука и тоска. — Вот это мне в тебя и нравится, Роза, — сказал он почти резко. — Блюда, возможно, и не изысканные, но что еще надо рабочему человеку, «А ты, дорогая, очень хорошо умеешь готовить. Бедная моя Роза!» Она убежала, чтобы не выдать слез, а он пробормотал. «Люблю послушных женщин. Это качество ничем не заменишь». Осталась только работа. Он еще многого может достичь, но грусть не проходила. «Доведется ли еще пережить такой душевный взлет?» — думал он. Чтобы отогнать мучительные мысли о Камилле, он поспешил к Бальзаку. Одинокий возвышался он посреди сада. Как правильно он сделал, что отсек ему руки! В этом, по крайней мере, он не допустил ошибки. Солнечные лучи освещали голову Бальзака. Создаст ли он что-либо равное? Неужели с ее уходом для него все кончилось? Вернулась Роза и позвала к столу. «Насмотришься еще, куда он денется?» — сказала она. «Это-то и грустно, но когда-нибудь он еще переберется в Париж». Примечание Предсказание Розы Бере сбылось много времени спустя. Лишь после смерти Родена в осеннем салоне 1919 года, а затем в 1929 году, вновь была выставлена гипсовая модель Бальзака. Она произвела огромное впечатление на молодых художников, прежде ее не видевших. Однако прошло еще много лет, прежде чем памятник Бальзаку, отлитый в бронзе, Был, наконец, в 1939 году установлен в Париже на перекрестке бульваров Распай и монпарнас Конец примечания. Откуда ты знаешь? Он не любил пустых разговоров, и что она в этом смыслит? Я помню время, когда никто не давал и двух су за твои произведения. Сколько карьер собрал денег на эту скульптуру? Он почувствовал нежность. Роза не будет вмешиваться в его работу. Любовь и работа — разные вещи. Он обнял ее и сказал, — Дорогая, ты веришь в меня, даже когда не можешь понять. Я знаю только одно. — Ты вернулся домой, — сказала Роза улыбаясь впервые за много месяцев. Он не ответил и молча повел ее в дом».